Глава четвёртая. Дома и стены давят. Новость о том, что Дмитрий Германович Кара уходит с телевидения, распространилась быстрее ветра, который гуляет по коридорам стакана. Обычно уход того или иного сотрудника не производит никакого впечатления, буквально ни на кого. Но тут был другой случай. Мало того, что он ушёл, что само по себе странно, с таких мест не уходят не по доброй воле во всяком случае. Он ещё мудрился сделать из этого своего рода шоу. Не специально, ни в каких-то целях, не для пиара, не для того, чтобы попасть в новости и сделать их. Не для произведения впечатления и вообще ни для чего. Он просто устроил шоу, и теперь о нём говорили. И говорили все о том, что он сошёл с ума. После того, как страшная правда вылезла наружу, я начала расползаться по всем тёмным углам. передаваясь из уст в уста и естественным образом трансформируясь во что-то уж совсем неприличное, Дима Кара окончательно свихнулся. О том, чтобы найти происходящему другое объяснение, не могло быть и речи. Дима каялся. Причём он начал каяться ещё раньше, чем его к этому принудили официально, а стало быть, каялся искренне и по доброй воле. И это было куда хуже, чем то что он сотворил. Так, во всяком случае, думало большинство. Его покаяние было громким и омерзительным. Общественность стакана кривилась в раздражении. Вот на что способны люди ради кресла продюсера программы, говорили все. Нет, как ни крути, а клеветать на ерша было перебором, соглашались другие. Заявить, что тот болен, что ему осталось жить не больше года, Это же до чего нужно дойти? Говорят, он пытался найти Ершова и пасть пред ним ниц. И это, между прочим, цитата, «я упаду пред ним ниц». Что за слова такие? Пасть, ниц. Откуда ты их выкопал? Он пришел в парфеновскую часовню и принялся кричать, что он проклят, что он должен покаяться, и рыдал. Рыдал? с интересом переспрашивали заинтересованные слушатели. То, что человек человеку волк, и что на телевидении друг всегда готов продать друга, с этим все были более-менее согласны. То, что Дима Кара публично рыдал и истово крестился, не мог понять никто. По слухам, Гришка Ершов отказался встречаться с Карой и на его извинения наплевал. Он опять же, по слухам, был по уши занят каким-то новым страшно секретным проектом создавал какую-то новую радиостанцию, финансируемую чуть ли не правительством. Первое доброе радио. Но это всё только по слухам. Слухами земля полнится. Он заявил, что покидает мир. Он уезжает на Алтай к какому-то целителю, сказал, что его там спасут. Что за бред? Нет у нас действительно вредная работа. Некоторые выдерживают, некоторые свихиваются. От чего его спасать, а? Это был действительно вопрос. Дима Кара ничем особенно не болел. И врачи гораздо больше беспокоились о его лишнем весе, чем о его страхах по поводу онкологии. Однако Дима Кара был несгибаем. Он проникся уверенностью, что если он и не болен ещё, в чём он лично сильно сомневался, то заболеет непременно. так как Господь всемогущий его все равно покарает так не лучше ли начать спасательный путь покаяния и добродетели прямо сейчас пока не началось дима сидел теперь на самом строгом посте какой только смог извлечь из недр всемирной виртуальной сети он не позволял себе употребить даже масло не только сливочного но и растительного он ел размоченную гречку варёную фасоль и свежие овощи, от чего у него уже началось масштабное расстройство желудка. Гастрит, который молчал раньше при любом переедании, теперь возмутился от сырых помидоров и огурцов. Это было неприятно и даже мучительно. Но чем хуже чувствовал себя Дима, тем лучше ему становилось. И страшный спрут, зажимающий ему горло в ночное время, отступал. Давай ему дышать. Он причастился уже раз 10, каждый выходной. Исповедовался столько же раз и каждый раз со слезами на глазах объяснял, что оболгал человека, лишил его работы, денег, связей, что назвал его больным. В первый раз было неприятно, стыдно и мерзко. Дима долго стоял рядом с очередью на исповедь и не мог на это решиться. К пятому разу возникло неожиданное освобождающее чувство, и Дима, наконец, осознал, что имеют в виду люди, когда говорят о благодати Божьей. В этот момент хождение в стакан стало напоминать муку смертную. О том, чтобы примириться с Гришкой Ершовым, первым заговорил священник, у которого Кара исповедался. «Кажется, самому священнику...» Уже надоело из недели в неделю наблюдать рыдающего по одному и тому же вопросу толстого отдышливого мужика. И исключительно из соображения милосердия священник пообещал Диме прощение и отпущение грехов, которого так тому не хватало. Бог людям и не такое прощал, добавил он с досадой, которую впрочем не показывал. выслушивая историю дименного грехопадения в одиннадцатый раз. Всё у вас будет хорошо. Вы думаете? Радостно улыбнулся Дима. Раз отпив из источника благодати, он никак не мог остановиться, и жажда душевная оказалась ещё менее удовлетворимой, нежели телесные нужды. Он искал новых и новых возможностей для очищения своей грешной сути. И если бы для этих целей нужно было окатить себя хлоркой с головы до ног, он бы так и сделал. Идея ехать на Алтай к целителю тоже пришла к Диме не просто так, а по промыслу Божьему. Он заключался в том, что ему в руки при выходе из храма была положена соответствующая бумажка с рекламой. Православное туристическое агентство организовывало туры по святым местам, а также доставляло страдающих В один совершенно определённый монастырь, расположенный далеко-далеко, где жил и принимал один крайне благословенный старец. "Это же то, что мне надо", воскликнул Дима едва прочитав. Неделя ушла на то, чтобы уговорить самого себя, что вся эта жизнь, весь этот стакан суетные дела, мерзкие меркантильные желания, греховные мысли Не стоит и дня прожитого. И что нужно все менять. — Что? Ты хочешь уйти сейчас? — вытаращился на Диму Макс Канаев, не веря собственным ушам. Он, возможно, перебрал со стимуляторами у него, возможно, галюцинации. Кто же уходит с таких должностей? И кем этого придурка, обретшего Веру, заменить? Я должен оказаться в монастыре к марту, до конца поста. Мне ещё много предстоит сделать. Димины глаза горели. Втайне, в глубине души, никому в этом не признаваясь, он чувствовал, что вот-вот встанет на настоящий путь. Может быть, даже уйдёт в монастырь. Это его судьба. Только вот плохо, что Ершов отказался с ним встретиться. А на телефонное извинение отреагировал не красивым хохотом, а потом посоветовал Диме не мается дурью и отвянуть. Конечно, было бы куда лучше, если бы удалось примириться с Вершовым. Если бы он смог отдать дань, покаяться, желательно прилюдно, рассказать, как был неправ, как теперь иначе видит все вещи, насколько он, Дима Кара, изменился и попросить Гришку помолиться за него. Ты свихнулся, спросил тот, стоило Диме только произнести слово раскаиваюсь. Гришка осмеял Диму, попросил никогда больше не звонить и бросил трубку. Рядом с Гришкой то ли смеялась, то ли стонала от страсти какая-то женщина. Впрочем, как и всегда. Вокруг Гришки всегда крутятся женщины. Вокруг него всегда полно греха. Возможно, подумал Дима. Он и сам тоже без искушения в мужском обличье, с облазняющей образом жизни, с своей лёгкой походкой, с своим лёгким взглядом на вещи. Не зря же в конце концов Господь всемогущий покорал Ершова, разбив его мотоцикл. А разве нет? Разве не лежала девушка, несчастная девушка в крови? Разве не вина это и не кара для Ершова. Еще неизвестно, кого в конечном счете Бог покарает. На Алтай! На Алтай! Отпусти меня, Макс! Бога ради! Дима смотрел на Макса ненормальным взглядом, призывая задуматься о грехах и кричал о том, что нужно снимать больше религиозных программ. Но проблема была вовсе не в том, что Дима-Кара хотел уйти, А Макс Канаев не представлял, как без него жить. Пожалуй, без Кары будет даже лучше. Работает он так себе, а уж скучный какой, смерть. Вопрос в том, где бабки, те, что были выделены вперёд. Шоу у них было недешёвое, с разнообразными, зачастую чёрными расходами. И вот эти деньги, особенно их неучтённая часть, очень интересовали Макса. К сожалению, Где деньги и на что они пошли, Дима пояснить не мог или не хотел. "Меня деньги больше не волнуют", говорил он так, словно бы этого было достаточно. "Хорошо, что не волнуют, но ты их по отчёту должен сдать". "Я всё уже сдал, что оставалось непредвиденные расходы". Димины глазки бегали из стороны в сторону. От счастья, хотя он и себе-то в этом признаваться не хотел. Именно желание избежать отчетов и разбирательств гнало его на Алтай именно сейчас, прямо посреди января, немедленно и без задержек, пусть другие отчитываются. Все отчеты надо сдавать до 1 апреля. Ну так его к тому времени тут уже не будет. Деньги расходовались хаотически, никто ни за что не отвечал, но в конечном итоге все это висело на продюсеры. — Не так уж и много он оставил себе, если сравнивать. — Кара, какие к черту расходы? Ты имей в виду, мы это так не оставим! — кричал Макс. Впрочем, к Канаеву все и так было ясно. Дима деньги явно зажал под такое благое дело, как поездка на Алтай. Даже раскаяние требует финансирования. Но почему, в конце концов, за счет Канала? Каялся бы, как полагается. с голой попой. Так нет. Одной рукой крестимся, другой набиваем карманы. По-нашему, по-бразильски. Отпусти. Я за тебя молиться буду, вещал Димуля. А знаешь что? Убирайся. И так достаточно цирка без тебя. Зло крикнул Макс Канаев и подписал с удовольствием заявление Димы Кары об уходе по собственному желанию. Ирина старалась держать себя в руках, но ей было страшно. Она постановала против воли, так как тянущая боль внизу живота становилась все сильней. Гришка уже раз пятнадцать спросил, уверена ли она, что все хорошо, и не роды ли это? И раз пятнадцать она ответила, что нет, это не роды, и с ней все нормально. Разного рода схватки и прочие неприятные спазмы периодически и случались и раньше. За последний месяц такое происходило всё чаще. Фёдор Лавров, ирин консультант из центра Домашние роды для всех, сказал, что это совершенно нормально. Когда роды уже скоро, организм начинает к ним готовиться, проверяет, так сказать, все системы. Твоя задача тут, Ира, научиться расслабляться и не паниковать, говорил он. Её задача научиться вовремя нажать две кнопки на телефоне и вызвать скорую помощь, добавлял в сердце Гриша, которого идея рожать у него дома, в его ванной, приводила в полнейшее отчаяние. "Вы бы лучше оказывали своей жене максимальную поддержку. Она и сейчас так нужна", отгревал его Лавров и принимался странно дышать, уча Иру чему-то родовому. "Я ему не жена, а Моментально добавляла Ирина, и по Гришиному лицу пробегала тень. Он бы предпочел, чтобы она этого не говорила. Если и не официальное, то гражданское, это как минимум. Но Ирина отказывалась играть в эти игры. Для нее уже давно все стало окончательно либо черным, либо белым. Она помнила лицо Петра, когда они встретились около ее дома на проспекте Мира. Как вытянулось оно, когда Петр понял, что Ирина беременна. Он пытался сдержаться, но было так очевидно, что катастрофически разочарован. Он не хотел ребёнка. Он не хотел по большому счёту и её, Ирину. Он пришёл туда по такому морозу за одной простой вещью услышать, что он существует, что есть на свете кто-то, кто, кто ещё ждёт его, кто надеется на его любовь. Без её влюблённых глаз он не почувствовал себя бессмертным. Он чувствовал себя старым без неё. Но для Ирины всё теперь было по-другому. И она стояла, в изумлении глядя на чужого мужчину с суетливым взглядом. Я не могла взять в толк, что было в нём такого, за что она могла так сильно, так безусловно и бездумно его любить. В нём не было ничего. Он был сама пустота. пустой и старый. Уже ничего нельзя сделать, я так понимаю, спросил он после долгой паузы. Что ты имеешь в виду? Ирина подумала, было, что он Пётр говорит об их отношениях. Ребёнок. Это что? Мой? Я я не готов. К чему? Она чуть не задохнулась. Нет, это не твой. Разве ты не помнишь, как давно мы разошлись? Он просто не может быть твоим, технически, так сказать. Да? Пётр задумался, явно пытаясь подсчитать даты, и после такое облегчение пробежало по его помятому лицу. Он достал пачку сигарет и закурил. Не кури при мне, попросила Ирина. Извини. Он выкинул сигарету и остался стоять молча, просто не зная, что ещё можно сказать той девочке. Кто смотрела на него влюблёнными глазами, больше не было. Он ушёл, чувствуя себя обманутым. И уходя, увидел, что к Ирине подошёл какой-то другой мужчина, явно взволнованный. Всё было неправильно. Ирина не понимала теперь, что вообще это за зверь такой любовь. Как пробирается она в душу, как поселяется там чувство, загораясь в слепую. Не задаваясь вопросом, стоит ли игра свеч. Жестокая игра. А теперь у нее ужасно болел не за живота. И сколько она не пыталась расслабиться, сколько не дышала, не разжимала кулаки, не пыталась подумать о чем-то еще, боль не проходила. Проблема была в том, что Гришка, испуганный и нервный, бегала рядом и доставал ее с чаями и бутербродами. а она с ужасом осознавала, что это проклятое чувство против её воли и без всяких к тому усилий снова пробирается в её сердце без приглашения. Григорий, взлохмаченный и смешной, прижимал её к себе, и она боялась до ужаса, что это любовь. Ей хотелось смотреть на него, когда он спит, целовать его, смотреть в эти страстные, полные желания и мужского восторга глаза. Можно ли его любить? Есть ли способ это как-то остановить? Можно ли остановить рождение человека, если этого даже очень хочется? Нет, невозможно. И это пугало её. Ты никогда так долго не держала за живот. Ершов запустил волосы обе свои в петерни и в задумчивости качал головой. Ты уверена, что это не начало? Может, стоит позвонить этому твоему Лаврову? «Не знаю», — Ирина почувствовала новую волну, а вместе с ней и панику, подступающую к горлу. Вся смелость, с которой она ходила на курсы, училась дышать, занимала эти позы, тужилась, отчитывала время схваток. Теперь все это вдруг куда-то улетучилось. Не осталось ничего, ни уверенности в себе, ни даже воспоминаний, что именно теперь следует делать. «Все!» Я звоню в скорую. Гришка подскочил и бросился к телефону. Нет, звонила в Рову. Мы заплатили уже. Я тебя умоляю, Ришка, ну, пожалуйста. Я ещё раз заплачу, кому угодно заплачу, только не здесь, не дома. Я не поеду в роддом, ни за что. Ирина сжала зубы. Но почему? Выторочился он. Разве могла она ему сказать почему? Она так давно несла в себе эту историю, эту мучительную тайну, что уже привыкла к ней, срослась и стала именно тем, чем она была. Человеком ниоткуда, без роду, без племени, одиноким листом на ветру. Вся ее семья — Адрианочка в Таганроге, и все тут. И теперь вот Лилия. Только ведь ее еще надо родить. Нет, только не роддом, только не это. Даже Адриана в недавнем разговоре с Ириной буквально умоляла её не дурить и перестать упорствовать. Теперь в роддомах уже, мол, совсем не то. И уже всё поменялось. Медицина другая, контроль другой. Но всё это не имело никакого значения, потому что сама мысль, что-то, что случилось однажды, повторится вновь, вызывала буквально паралич. И Ирина лежала на диване, стонала, и требовала Лаврова. Приезжайте немедленно, кричал из коридора Григорий. Да, я уверен. Она стоит уже 2 часа. Нет, это не ложные схватки. Слушайте, а мне плевать, что вы в пансионате. Вы обещали. Нет, замены нам не нужно. Немедленно. Да. Что? Ирина приподнялась на локте и с ужасом посмотрела на Гришку. когда тот вернётся в комнату. Он в пансионате. Он будет через 2 часа. Ира, 2 часа. Ты уверена, что мы продержимся? Как ты думаешь? Какая у тебя Как это, блин? У меня и всё из головы выпало. Всё не могу я думать ни о каких стадиях. Я вызываю скорую. И за что? Ирина побледнела, а Григорий плюхнулся рядом с ней на диван, испуганный и растерянный, не представляя Что же ему делать дальше? И тут зазвонил телефон. Это где? оглянулся он, и с кухни донёсся звонок. Звонил телефон Ирины. Это Лавров, наверное. Может, он возьмёт такси? с надеждой предположила Ирина. В том, что она именно рожает, она вдруг перестала сомневаться. И белое лицо Григория тоже это подтверждало. А тут вдруг случилось что-то странное и стыдное. И вода откуда-то прямо изнутри полилась на кожаный диван, пропитала одеяло и простыню, хотя Ирина могла бы поклясться, что она вовсе и не оපිсывалась. Отошли воды. Вот что это было. Она закричала от страха, и Гришка вернулся в гостиную с телефоном в руках, но вместо того, чтобы броситься к Ирине, он застыл в проходе, подняв руку и указательный палец вверх. Он слушал, что ему говорили по телефону. Лицо его при этом становилось всё более и более странным. Он перевёл глаза на Ирину и посмотрел на неё как-то недобро, даже со злостью, и прикусил губу. Ирина вдруг почувствовала, что что-то не так. Кровь бросилась ей в лицо. И она испытала страстное желание вырвать из Гришкиных рук свой телефон. Вот только проблема. Это было невозможно. Она сидела на мокрой простыне, она не могла просто так встать. Она рожала. "Да что вы?" выкрикнул Гришка. "Как интересно. Я просто в изумлении, если честно. Меня зовут Гриша. Я ваш" как бы это выразиться. — Получается, что я ваш зять. — Это кто? — крикнула Ирина. — Дорогая, это нам звонят твои покойные родители. Ты же говорила, что сирота. Что ж, видимо, произошло чудо. Твои покойные родители живо интересуются. Действительно ли ты беременна? Они волнуются. Они говорят, что хотели бы увидеть внучку. — Да. Что? Ирина хотела было возразить, хотела закричать, вырвать из Гришкиных рук телефон, разбить его об стену, но ни на что подобное, у неё просто не было сил. Игриша продолжал говорить, не сводя с неё недобрых глаз. "Нет, нет. Я не могу её позвать, к сожалению. Дело в том, что она не просто беременна, она рожает. Да, прямо сейчас. Да. И она отказывается ехать в роддом. Да, отказывается. Чёрт её знает почему. Может, вы знаете, как на неё повлиять? Может, есть какое-то волшебное слово? Я лично такого не знаю. Вы мне можете объяснить, почему она так яростно ненавидит родильные дома? Гриша, вскрикнула Ирина. Можете, да? С радостью послушаю. Да. Мне теперь ясно, что я вообще о ней ничего не знаю. «Откуда вы звоните?» «Из Таганруга?» «Отлично!» «Да, Степанида Ивановна, и мне тоже очень приятно!» «Гришка!» Ирина поняла, что все происходит и свершается безо всякого контроля, и никакого влияния ни на что уже больше не будет. Она была бессильна. Обстоятельства были сильнее нее. Снова она была вынуждена признать, Что на свете всё же случаются такие ситуации, когда ты лично ничего не можешь ни сделать, ни изменить. Буквально ничего. И тут она откинулась на подушку и закричала. От бессилия, конечно, но больше всё-таки от боли. Закричала тоненько, слабым голосом. Боль неожиданно накинулась на неё снова, и на этот раз она была куда более сильной. куда более властной и жёсткой, разрушительной. Ирина заплакала.